Глава 43. Блайт. Блайт написала адрес на последней рождественской открытке, отложила ручку и сделала глоток ромашкового чая. Холодно. Она поставила кружку на стол и повернула ее, разглядывая изображение скульптуры. Эней, Анхис и Асканий. Эту кружку подарила ей Эдисон, прошлым летом на день рождения, зная, как она любит Бернини. Это был продуманный подарок. Блайт вздохнула про себя, вспомнив Эдисон. Та недавно сообщила, что должна прервать общение с их семьей. Хейли была огорчена, но отнеслась к этой просьбе с пониманием. А вот Габриэль с ума сходил от беспокойства, убежденный, что Эдисон в опасности, и никакие доводы Теда и Блайт не могли заставить его думать иначе. «Привет, мам», — сказала Хейли, войдя на кухню и обняв Блайт. «Привет, солнышко. Молодец, что зашла. Покормить тебя?» «Нет, я ненадолго. Нужно обратно на работу. А чаю выпьешь?» «Да, с удовольствием». блайд поставила чайник, взяла свою кружку и чистую из шкафчика. «Вот», — сказала она, когда чайник вскипел, поставила дымящиеся кружки на стол и села. «Как вы съездили в Майами?» — спросила Хейли. «Хорошо. Там всегда чудесно. Жаль только, вы оба не смогли поехать с нами». «И мне...» Хейли состроила гримасу, хотя там Гэбриэлу, наверное, было бы еще тяжелее, чем здесь. Он только и говорил, что о волшебной поездке во Флориду с Эдди и как они планировали вернуться на Арт-Базель. Она вздохнула. «Не знаю, вроде бы еще не так много времени прошло, но ему не становится лучше, скорее даже хуже». Блайт тоже глубоко вздохнула. «И я за него волнуюсь». Она побарабанила пальцами по столу, качая головой. Я с самого начала знала, что-нибудь такое случится это было неизбежно. Рано или поздно прежняя жизнь должна была догнать ее и потребовать сделать выбор. И выбор просто не мог быть в пользу Габрила. Они посидели в молчании, прихлебывая чай, и думая каждая о своем. Наконец, Блайт заговорила. Интересно, Джиджи -Джи и Эд еще с ней на связи? Если она звонит им и говорит, что счастлива и все прекрасно, может Габрил перестанет бояться, что она в большой опасности? Хейли пододвинула к Блайт мобильник. Так позвони им сейчас. Позвоню. Блайт взяла телефон, пролистала список контактов и кликнула по номеру. Джиджи, -джи, это Блайт. Как вы поживаете? Неплохо так. Готовимся к праздникам. А у вас все хорошо? Да, мы тут сидим с Хейли. «Хотели спросить, вы говорили в последнее время с Эдисон?» В трубке послышался вздох. «Я уже несколько недель ничего о ней не знаю». Она перестала брать трубку, сразу включается автоответчик. Я пыталась писать сообщение, и какое-то время она отвечала, но несколько недель назад написала, что благодарна мне и Эду за все, что мы для нее сделали, что любит нас, но сейчас должна перенести все внимание на семью». И что, может быть, в будущем мы снова сможем общаться, но не теперь. Блайт была потрясена. Она понимала, что Эдисон ищет собственный путь, но как она могла вот так взять и порвать Сэдом и Джиджи, которые спасли ей жизнь и помогли выстроить новую? Мне очень жаль, Джиджи. Для вас, Сэдом, это должно быть очень тяжело. А когда вы еще разговаривали, какой она вам показалась? Спокойной, довольный, Да? Поначалу она сомневалась, но со временем начала вспоминать разные вещи. Вроде бы она даже счастлива, что вернулась. Джиджи снова сделала паузу. «Только вот на днях мне позвонил Джулиан и сказал, что тревожится за нее. Блайт взглянула на Хели и нахмурилась. «Объяснил, почему?» Он не вдавался в подробности, но, судя по всему, она снова лечится, и это отнимает у нее много сил». «Ну, этого можно было ожидать, учитывая, сколько всего она пережила и переживает до сих пор». «Верно. По словам Джулиана, у нее нет близких друзей, и он советовал ей звонить мне, но она не хочет. Он даже предложил ей пригласить меня, но она отказалась». «Хм, странно. У вас не возникло мысли, что он говорит неправду?» Джиджи -Джи снова вздохнула. «Если честно, я уже не знаю, что и думать». По идее, если бы все было плохо, Эди позвонила бы мне и Эду. Я понимаю, что с Габриэлом все сложнее, но от нас ей незачем было бы это скрывать, разве нет? Да и Джулиан кажется достойным доверия. Если он не желал ей добра, зачем было тратить время на поиски и вести ее домой? И то правда, — подумала Блайт. Я никому не говорила, кроме Хейли, но я наняла детектива, чтобы разузнал побольше о Джулиане. Так вот, абсолютно ничто не дает подозревать, что этот человек лжет или опасен, или играет какую-то безумную игру. Может быть, Эдисон просто еще не совсем освоилась. Надеюсь, вы правы. Ну что ж, сказала Блайт. Если вы будете говорить с ними и что-то вызовет у вас тревогу или сомнение, сообщите нам, пожалуйста. Конечно. Спасибо. Всего доброго, Джейджи. Закончив разговор, Блайт пересказала его Хейли. «Что ты об этом думаешь?» Прежде чем та успела ответить, зазвонил телефон. Увидев имя Джиджи, Блайт нахмурилась. «Да, я кое-что вспомнила, уже после того, как трубку повесила», сказала Джиджи. Габриэль говорил вам, что, когда они с Эдди ездили во Флориду, к ней в ресторане пристал какой-то тип и уверял, что ее знает?» «Что?» «Нет, он мне не говорил». «В общем, неудивительно». Почему? Но они с Эдди вряд ли хотели огласки. Этот мужик якобы помнил ее по Форт Лодердейлу, и она там работала в клубе. «В каком клубе?» — спросила Блайт, догадываясь, что Джиджи -Джи говорит не о клубе для приличного общества. «В стрип-клубе», — произнесла Джиджи -Джи почти шепотом. Эдди сгорала от стыда. Естественно, ей не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал. Короче, Эд съездил во Флориду поговорить с этим типом. Разузнает, что да как, но фактически это оказался тупик. «Вы знаете, как зовут этого человека? Может, мой детектив сумеет копнуть глубже и найдет какие-то факты? Сейчас не помню, но у меня осталась его визитка. Я сфотографирую и пришлю вам сообщение. Это буквально пять минут». Блайт вздохнула. «Спасибо, Джиджи. -Джи. Если что-то узнаете, позвоните мне, пожалуйста». «Конечно». Она такая чудесная девочка, Блайт. Думаю, ее предали люди, которым она доверяла. И я не хочу, чтобы это произошло опять». Блайт не стала говорить этого, но ей начинало казаться, что доверие не заслуживает как раз-таки Эдисон.